Песня двадцать седьмая. Данте поднимается на более возвышенную часть горы, и Вергилий оставляет его одного на свободе поступать как ему угодно, переставая быть руководителем поэта. Настал тот час, когда светило дня своим восходом первый луч бросало туда, где человечество храня Спаситель пролил кровь. И искупала та кровь от заблуждений грешных нас, и новый мир н а р о д о м открывала. На небесах настал тот самый час, когда струится э б р а лишь под знаком весов, на ярком солнце золотясь и катит г а н г подернув словно лаком полуденным сиянием масуот. в Для нас же день кончался полумраком, когда пред нами вдруг из-за высот прекрасный ангел Божий показался, сияющий как солнечный восход. В непламени он тихо подвигался, той радости исполнен неземной, перед которой смертный умилялся. Он громко пел сильнее, чем хор людской. Блаженны сердцем чистые. Когда же он кончил петь, то с речью к нам такой хранитель обратился и тогда же к нам подошел. До этого пути, умевшие с усилием дойти святые души, дальше не ходите, пока вы не очиститесь в огне и в это п л а м я тотчас же вступите. Когда же голос в этой тишине услышите, к нему не будьте глухи, без страха же покорствуйте вы мне. Он замолчал и мог быть слышен мухи тогда полет, но от подобных слов оледенеть казалось в состоянии тогда я был, как тело мертвеца, которого свершившее отпевание в могилу опускают. Близ певца я поднял руки, полный удивления, и с ужасом на тот огонь глядел, припоминая страшные мучения страдальцев, обреченных на удел ужаснейший из всех смертей — сожжения. Но я услышал слово утешения Вергилия, который мне сказал: «Мой милый сын, оставь все опасения». Не бойся ты, чего не испытал. Здесь в пламени ты муку испытаешь, но не умрёшь от этого огня. А прошлым скоро ты позабываешь. На плечах Гериона, близ меня, остался ты живым и невредимым. То как же здесь, близ Рая, уязвимым ты можешь быть. И продолжал поэт. Когда в огне ты э т о м находился, хоть тысячу положим долгих лет, то в пламени подобном не лишился единого б т даже волоска. И чтобы в этом сам ты убедился, иди к огню и испытай слегка всю истину, р а с к р ы в ш е полуплатье, и подержи в огне ее рука. И платье будут целы, сын мой, лгать я, поверь мне не умею. Так оставь напрасный страх, стопы свои направь вперед и проходи без опасения. Хоть были убедительны слова, но я стоял без всякого движения, так расходилась с сердцем голова. Тогда певец, как будто бы смутился. Когда в м о ё м упорстве убедился и молвил мне, мой сын, между тобой и Беатриче только лишь осталась одна стена, она за той стеной. Как ожил вдруг Пирам полуживой, лишь т и с з б ы имя близко прозвучало, и он раскрыл глаза под пышную листвой, которая с тех пор произрастала. одни кроваво-черные плоды, так точно я, утешенный немало, у ч и т е л я словами в час беды, как будто бы от грезы пробудился и полный умиления обратился к учителю, когда он произнес великое то имя дорогое, которое в груди своей я н ё с к нему питая чувство неземное. Тогда, качая тихо головой, Не нарушая строгого покоя, проговорил путеводитель мой: "Теперь ты здесь не хочешь оставаться". И улыбнулся к р о т к о над детей, осилившим невольное желание при виде благовонного плода, так люди улыбались иногда. И далее пошли мы так: учитель пошел вперед, чтоб первому в огне ему гореть. И быть примером мне, а Стаций, мой другой путеводитель, передо мною ушедший впереди, в то время очутился на зади. Когда меня вдруг обнял страшный пламень, который был жесток так и силен, что лопнул бы от жара даже камень, в минуту ту жестоко опален, я был готов скорее окунуться в пловильный горн, чтоб в горне освежиться. Чтоб мне в то время мужество предать, Вергилий даже в пламени со мною, а б и а т р и ч е начал рассуждать с обычную своейю добротою и говорил, что видит блеск очей священной девы. Нас среди огней руководил поющий чей-то голос, чтоб в путниках с о м н е н ь я не б о р о л о с ь когда же из огня мы вышли вон, то перед нами Сход опять открылся, но более уж не было п р е п о н Вдруг издали, где странный свет явился, раздался голос. Громко нёсся он: «Отцом б л а г о с л о в е н н ы е придите!» И дальше раздавался он: «Спешите! Уж солнце совершило путь дневной, и темный вечер уже наступает.» Так пусть же каждый путь свой ускоряет, пока еще не лег на землю мрак. Пусть каждый за дорогой наблюдает, чтоб путника был верен каждый шаг. Дорога наша к верху поднималась. Я шел, и тень моя передо мной шла впереди по ступеням ломалась. Но не прошло минуты и одной. Как стали мы по лестнице взбираться, как всюду лег глубокий мрак ночной, и с о л н ц е скрылось страшной быстротой, повсюду тени ночи опустились. Тогда-то мы окончили путь свой и на ступенях все расположились, не потому, что сильно утомились, но более по крутизне горы, куда мы восходить уж не решились. во время темной сумрачной поры, как козы, что наверх горы стремились и начали постись под тенью скал, верхи которых с солнцем раскалились, а их пастух и день и ночь не спал, чтобы охранять рассеянное стадо от хищности прожорливых зверей, так точно мы, склонясь у ступеней, высокими окружены стенами. являлись в ту минуту я козой, а спутники моими пастухами. С усилием большим сквозь мрак ночной нам небо разглядеть было возможно, но звезды, что сверкали надо мной, когда я их рассматривал тревожно, казались вдвое ярче мне тогда и даже ближе, если то не ложно, чем в ночь иную каждая звезда. Пока я р а з м ы ш л е н и е м предавался, рассматривая небо, я тогда все более и больше забывался и, наконец, уснул тем вещим сном, который говорит порой о том, что не было, но что должно случиться. В тот час, когда горя любви огнем, как всякий в этом может убедиться, Венера над горою появиться успела. то тогда казалось мне, что увидал в своем я в е щ е м сне красавицу, которая срывала цветы в лугу и пела в тишине. ни от кого еще я не скрывала, что ли называюсь я и рву цветы, чтоб нежными руками г и р л я н д ы в е д ь в о с н е й наиву я украшаюсь дивными цветами. л ю б у я с я всегда сама собой, и потому несходна я с судьбой своей сестры Рахили, постоянно в свое глядится зеркало она и думает о чем-то неустанно. Для действия на свет я рождена, она же рождена для созерцания глубокого, всегда ему верна. На небесах з а р я уже явилась. которую так любят п и л и г р и м и д у щ и й к берегам своим родным, когда мое видение сокрылось, и мрак прошел, именовал мой сон, и вновь во мне желание родилось, путь продолжать, взглянув на небосклон. Но спутники меня предупредили; они уже стояли и следили за мной. Тогда Вергилий мне сказал. Еще никто до ныне не вкушал плода такого сладкого на свете, к которому все тянутся как дети. Как сладкий и божественный тот плод, которым продолжая путь вперед сегодня утолишь ты голод. Без сомнения, дороже всех подарков оценил слова певцая, полный умиление. Итак вперед я. Все вперед спешил, как будто бы имел я сзади крылья, и все-таки путь очень м е д л е н был, казалось мне, напрягши все усилия. Когда же мы всю лестницу прошли, свой взгляд на мне остановил Вергилий и так сказал: «О смертный сын земли, прошел ты через ч и с т и л и щ е и е пламя, и наконец, с о п у т с т в у е м ы й нами». Дошел ты до предела. Тот предел переходить я не могу с тобою. Таков уже положен мне удел. Тебя я вел таинственной тропою сюда, мой сын, всей силы ума и знания мне данного судьбою. А далее твоя судьба сама. Руководить должна тебя и воля, которая не в состоянии более. обманывать или тебе мешать. Прошел ты ряд тяжелых испытаний и можешь сам собой управлять. Смотри на лучезарное сияние светила дня и на цветы, смотри, что льют вокруг тебя благоухание, присвете в е ч н о р о з о в о й з а р и Пока перед тобою не предстанет прекрасный образ скорби и любви. который приказал мне, сын мой знает, к тебе прийти. Ты можешь отдыхать среди цветов или в зелени гулять, но более услуг моих не требуй, моих советов больше не ищи. Живи своей волей и потребой, рассудка своего, его лучи сияют светом истины отныне, и ты. Не заблудишься и в пустыне. Иди же, просветлен теперь твой ум. Чело твое высокое венчаю короной я и м и т р ы й высших дум, которые в тебе я обретаю.